Голова 27-я. Это исчезновение одной единственной женщины в мире не остановится ничего, кроме сердца одного единственного мужчины. Уильям Шекспир. Потомственный русский дворянин, гражданин современной России, неуловимый никем богдадский вор Лев Абаленский. Бодро шел по пустыне в новых тапках, пестрые тюбетейки на голове с кожаным мешком за плечами. В мешке болтыхались кувшин с водой, пара лепешек, козий сыр и облепленные крошками козинаки. Старая ведьма основательно собрала его в дорогу, указав маршрут и пеленг относительно собственной тени. То есть, по идее, часа через два он должен был выйти на крованную тропу. Он на неё и вышел, бодрый, взмыленный как лошадь, над твёрдо стоящий на ногах и уверенный в завтрашнем дне. Неспешный караван пришлось ждать недолго, но те, кто пришли, заявились с другой стороны и направлялись в Багдад. Они с удовольствием послушали львинтрёп о последних событиях в городе, оставили ему немного баранины и кусок головы, а потом двинулись дальше. Наши то есть Хаджа, Ахмед и Рабинович, изволили прибыть скорее уже к обеду. А Боленского встретили как покойника. Нет, не в смысле воскресшего зомби, а с радостью и слезами, ибо друзья уже похоронили исчезнувшего в пустыне голубоглазого внука популярного стихотворца. Лев даже собирался по-товарищески отвесить обоим подзатыльники за столь скороспелые похороны своей царственной особы, но тут выяснилось, что Джамиля — В караван не прибывала. Вот здесь стоило впервые встревожиться по-серьезному. — Ты, войдут! Пустыня велика! — небрежно пожал плечами караван баши, когда к нему бросились за советом. — Если верблюдом управляла женщина, в чем можно винить животное? Все в воле Аллаха! Она была чей-то женой, сестрой или рабыней, нет? Нет. Тогда ваше горе недостойно мужчины. В мире много других девушек. Мы не будем останавливать верблюдов. Ахмед, успокоенно шева неровно дышащего друга, сквозь зубы попросил дамуло и вернулся к разговору. Дело в том, почтеньейший, что эта глупая молодая женщина не просто вдова, потерявшая мужа, а волшебная фея по имени «Самрагаут-эль-Зуй-Зуй, спустившаяся с небес и знающая секрет сокрытия тысячи кладов, каждый из которых не вывести тысячи караванов». «Ха-ха! Значит, одному моему каравану не вывести и подавно», — мудро ответили взорвавшемуся Насредину. «Мы не будем останавливать верблюдов. Я все сказал». Насредин поклонился... и отошел в сторону, дабы вовремя отодрать башмачника от пышущего праведным гневом Аболенского. Благородная душа и врожденное уважение к женщине периодически ставили нашего героя в позу романтичного рыцаря печального образа. В большинстве случаев этот романтизм и кончался самым печальным образом, выходя ли в убоком, но он ничего не мог с собой поделать». Тот факт, что его возвышенное сердце вовлекало в нежелательные проблемы весь их мужской коллектив, обычно во внимание не принимался. Аджа, пусть он отпустит мою ногу, это же не смешно. Вцепился как кот в талию любимой тёщи. Едва не рыча от бессилия бурчал русский парень, размашисто следуя в конец каравана. Нагрузка на левую ногу в виде накрепко обнявшего её Ахмеда на скорый шаг не влияла никак. "Лёва Джан, семени следом уговаривал Думулло, ты знаешь меня не первый день, поверь мне, как никому близки высокие порывы твоей необъятной души, но хоть на миг внемли горькому голосу разума, мы не найдём её в пустыне". Айма, я хоть не верю, что эта луналикая вдова, вسي пожирающего злодея, чиста, как Тянь-Шаньский снег и невинна, как дочь Мулы. Но это ли достойная причина, чтобы рисковать ради неё головой? Нет, даже тремя головами. Твоя, естественно, ни в счёт, ты герой-спаситель, голубоглазый батыр с вороватыми руками, но весь милый, как ручной тигрёнок. Хорошо, а как же я? А несчастный Ахмед, измученный отсутствием жены и любовной ласки? А доверчивый Рабинович, которого ты наверняка намерен припахать к перевозке своей изящной джемели, может просто не вынести тяготы лишений такого похода? И не вздумай посылать меня к шайтану в самую прямую из кишок только за то, что я сказал тебе правду!» Ответа он не дождался. А Боленский с несвойственной ему самоуглубленностью вообще отказался от дебатов. Он даже не посмотрел на хаджу, а тощего башмачника отцепил просто, как следует тряхнув ногой. Вот с осликом Абаленский беседовал долго и молча. Нагруженный двумя хорджинами, Рабинович деловито трусил за последним верблюдом, а наш герой остановил его, поймав за узду. Опустился на колени, тихо гладил по шее, смотрел на собственное отражение в трогательных глазах лопоухого любимца, чесал ему нос и не говорил ни слова. Как они друг друга понимали, не перескажет никто. Но когда Лев встал, верный Рабинович побежал за ним как собачонка, даже не оглянувшись на убитую измены насреддина. Уходят, неуверенно вздохнул Ахмед, Озираясь на мрачное водомоло, а пусть идут своей дорогой. А мы? А мы пойдём своей. Куда? Куда? За ними, сурово отрезал бывший визирь и первым пустился догонять удаляющуюся парчку. В караванях ископаду приняли с чистым арабским равнодушием: "Вери нет принуждения. Хочешь уйти уходи". Пустыня большая, как кладбище, места всем хватит. То есть караван баши был прав, никто не стал ради них останавливать верблюдов. Превосходство мужской дружбы над женской заключается в определенной сдержанности проявления чувств. Когда спутники догнали льва, они просто пошли рядом, не вдаваясь в извинения, объяснения или психологический анализ такового поступка. Всё просто. Пришли, пришли. Со стороны Оренского тоже не ждали счастливых подпрыгиваний, объятий и умелённых слёз. Дружба понятие добровольное, в доказательствах не нуждающееся, а излишняя слащавость только придаёт ей запах распада. Поэтому сначала шли молча, а потом заговорили так, словно прервали беседу буквально пару минут назад. Я сам усадил её на верблюда и дал ему подзад. Куда бы эта скотина двугорбая ни унесла её ночью, днём он должен был заботиться поисками воды. Говорят, животные чувствуют её на расстоянии. Воистину так. Следовательно, она может оказаться в том оазисе, где мы видели шайтана, либо вернуться за тобой к той старой ведьме, потерявшей последние зубы. Так? Хм, скорее всего, всё-таки в оазис. У бабульки там сейчас такая разруха. <сех> Лет на пять капитального ремонта и уборки всей прилегающей территории. — Там тоже был самум в лесах мед. — Хуже, — вынужденно признался Лев. — Там был я. — Вайдот. Лева Джан, тебе никто не говорил, что такого разрушительного джина, как ты, нельзя было выпускать из бутылки? — Кстати, о бутылках. А у нас, случайно... Нет. Обрезал до мулов всем телом, прикрывая правый мешок Хурджина. Не случайно, не намеренно, никак не будь ещё, но выпить у нас нет. Каран запрещает. Поддакнул башмачник, и прежде чем успел словить этоленского за трещину, как Кулацкий подпевала, резко обернулся назад. О, ужас! Ужас нам. Вдали Там, куда ушёл караван, взлетело облако пыли и дыма, раздался оглушительный грохот, и столб огня взметнулся почти до небес. "Ах, карша, не пустыне", севшим голосом объявил Насреддин. "Этот караван не придёт в Бухару, тела погонщиков съедят шакалы, а следы злодеев занесёт песком, чтобы никто не узнал страшные тайны молчаливых барханов. Куда!" Поздно. Поздно и бесполезно. Лев уже бежал, загребая носками песок, и его душа горела жаждой боя. Древняя кровь русских дворян обжигала ему вены, он пылал яростью и рвался всем сердцем туда, откуда ещё слышались крики и звон оружия. Он не успел.